Часть третья. Глава 15. Он стал большим патриотом. В его присутствии я вырастал как личность. Я подражал Опенгеймеру и попросту боготворил его. Роберт Уилсон. Для Оппенгеймера началась новая жизнь. Должность заведующего военной лабораторией, объединяющего усилия разбросанных по всей стране объектов Манхэттенского проекта и направляющего их на создание пригодного к боевому применению атомного оружия, требовала от Роберта навыков, которых у него не было: решения задач, которых он не мог себе вообразить, выработки рабочих привычек, полностью расходящихся с прежним образом жизни. и привыкание к новой линии поведения, например, работе в режиме строгой секретности, которая была для него неудобной и эмоционально чуждой. Не будет преувеличением сказать, что ради успеха OpenGamerу в возрасте 39 лет пришлось перестроить приличную часть, если не разума, то личных качеств, причём сделать это в короткое время. Любой аспект новой работы проходил по графике срочно. Сроки задавались невозможные и очень немного, трансформация Open Gamer не исключение, удавалось выполнить вовремя. И всё же он был близок к тому, чтобы уложиться в срок, что отражает степень его целеустремлённости и силу воли. Роберт всегда мечтал соединить любовь к физике с пылким обожанием пустынных пласткогрий Нью-Мексико. Теперь у него появился этот шанс. 16 ноября 1942 года Он и Эдвин Макмиллан, ещё один физик из Беркли, а также офицер сухопутных войск, майор Джон Дадли, приехали в Хэммис-Спрингс, глубокий каньон в 40 милях северо-западнее Санта-Фе. Осмотрев десяток мест на юго-западе США, Дадли наконец остановился на Хэммис-Спрингс как на наиболее удобной точке для новой военной лаборатории. Оппенгеймер помнил это место по своим конным прогулкам как прилесный уголок приемлемый во всех отношениях. Когда троица прибыла в Хэммис-Спрингс, между ними и майором вспыхнул спор из-за того, что полоска земли в каньоне была слишком узкой и замкнутой для запланированного посёлка. Оппенгеймер сетовал, что оттуда не видно величественных гор и что из-за крутых склонов каньона площадку невозможно огородить. Пока мы спорили, появился генерал Гровс. Вспоминал Макмиллан Гров сбросил быстрый взгляд на площадку и сказал: "Никуда не годится". Он повернулся к Опенгеймеру и спросил, есть ли у него на примете другое место. Оппе предложил Лос-Аламос с таким видом, словно эта мысль только что пришла ему в голову. "Если подняться из каньона наверх", сказал Оппенгеймер, "мы окажемся на столовой горе, а на ней есть школа для мальчиков. Возможно, это подходящее место". скрепя сердце, группа села в машины и проехала ещё 30 миль на северо-запад по лавовой площадке под названием Плато Пахарито, маленькая птичка. До школы Ранчо Ло Саламас они добрались только к вечеру. Под снегом с дождём по игровому полю в одних шортах бегала в атага мальчишек. Участок в 800 акров, занимаемый школой, включал в себя главный корпус под названием Большой дом. «Фуллер-Лодж» — живописный коттедж, сложенный в 1928 году из 800 гигантских сосновых бревен, похожие на крестьянский дом, общежитие и несколько построек помельче. За коттеджем располагался пруд, по которому мальчишки зимой катались на коньках, а летом на байдарках. Школа располагалась в 2100 метрах над уровнем моря, у самой границы лесов. На западе заснеженные вершины гор Хемэс достигали высоты 3300 метров. С просторной веранды коттеджа открывался восточный вид на долину Рио-Гранде, тянущуюся на 40 миль до любимого горного хребта Оппи высотой почти 4000 метров, Сан-Граде-Кристо. По рассказу очевидца Гровс осмотрел место и без всякого перехода заявил: "То, что надо". Через 2 дня военные подготовили документы на покупку школы, и ещё через 4 дня после короткого визита в Вашингтон Опенгеймер вместе с Макмиллоном и Эрнестом Лоуренсом приехали на инспекцию объекта Y. Обутый в ковбойские сапоги Опенгеймер провёл Лоуренса по школьным помещениям. Для соблюдения секретности они представились чужими именами. Однако один из учеников Лос-Аламоса, Стерлин Колгейт, «Узнал ученых. Мы вдруг поняли, что война пришла и в наши места», — вспоминал Колгейт. «Приехали эти двое, мистер Смит и мистер Джонс. Один с порк-пайм на голове, другой в обычной шляпе, и стали везде ходить как хозяева». Колгейт изучал в старших классах физику и видел в учебнике фотографии Опенгеймера и Лоуренса. Вскоре территорию школы оккупировала целая армада бульдозеров и строительных бригад. Опенгеймер, естественно, хорошо знал Лоса-Саламас. До находящегося в 40 милях перо Калиенте можно было доехать по плато верхом. Роберт с братом за множество летних сезонов облазили горы Хемс вдоль и поперёк. Опенгеймер получил, что хотел. Потрясающий вид на горы Сан-Греде-Кристо. А генерал Грофс нашёл уединённое место, к которому вела единственная извилистая неасфальтированная дорога. и единственная телефонная линия. За 3 месяца строители возвели множество дешёвых бараков с черепичными и железными крышами. В таких же постройках должны были разместиться лаборатории химиков и физиков. Всё вокруг покрасили в армейская хаки. Оппенгеймер как будто не замечал обрушившегося на Лоса-Амос хаоса, хотя несколько лет спустя признал: "Я в ответе за разорение прекрасного уголка". Он сосредоточился на подборе ученых для проекта и не имел времени на решение административных задач, связанных со строительством поселка. Физик-экспериментатор Джон Менли, которого Оппи выбрал в заместители, высказывал большие сомнения насчет объекта. Менли приехал из Чикаго, где 2 декабря 1942 года итальянский иммигрант Энрико Ферми со своей командой произвел первую в мире управляемую ядерную цепную реакцию. Чикаго крупный город с знаменитым университетом, первоклассными библиотеками и целой армией опытных механиков, стеклодувов, инженеров и прочих технических специалистов. В Лос-Аламосе ничего этого не было. Нам предстояло, писал Мендли, построить новую лабораторию в глуши Нью-Мексико без какого-либо стартового оборудования, если не считать книжек Гарацио Алджера. Или что там еще читали дети в этой школе? До снаряжения для конной езды. Материала, мало подходящего для создания ускорителей нейтронов. Мэнли считал, что будь Оппенгеймер экспериментатором, понимал бы, что экспериментальная физика на 90% состоит из арматуры и ни за что бы не дал согласия на строительство лаборатории в таком месте. Материально-техническое обеспечение создавало чудовищные проблемы. Хоппенгеймер и первая группа ученых планировали приехать в Лос-Аламас к середине марта 1943 года. К тому времени, как Хоппи заверил Ханса Бетте, в поселке под присмотром инженера-проектировщика возникнет жизнеспособная община. Там будет жилье для холостяков и квартиры для семейных с одной, двумя или тремя спальнями. Все жилье будет с мебелью и электричеством, но из соображений безопасности без телефонов. На кухнях установят дровяные печи и бойлеры, камины и холодильники. Помогать с тяжелой домашней работой будет нанятая прислуга. В поселке намечалось организовать начальную школу, библиотеку, прачечную, больницу и уборку мусора. Общину будет обслуживать военный магазин, поставляющий продукты питания и заказанные по почте товары. Офицеру по организации досуга вменять в ответственность устраивать регулярные киносеансы и прогулки в близлежащие горы. Оппи также обещал буфет с пивом, кока-колой и легкими закусками, настоящую кают-компанию для холостяков и модное кафе, где смогут ужинать супружеские пары. Для лаборатории были заказаны два генератора Ванда Графа из Мичигана, циклотрон из Гарварда и генератор Кокрофта «Экс». Волтона из Зеленоиского университета. Все эти приборы были крайне необходимы. Генераторы Ван де Граафа служили для измерения базовых физических показателей. Генератор Коккрофта-Волтона, первый ускоритель частиц, требовался для экспериментов по преобразованию одних элементов в другие. Строительные работы в Лос-Аламосе, набор научного персонала и монтаж оборудования для первой в мире военной ядерной лаборатории требовали наличия скрупулёзного и терпеливого администратора. В начале 1943 года Опенгеймер им не был. Он никогда не руководил ничем, кроме семинаров со аспирантами. В 1938 году Оппе отвечал за 15 учеников, а теперь от него требовалось координировать работу сотен, а вскоре и тысяч учёных и техников. Коллеги тоже не считали, что его темперамент подходит для такой работы. «Он был чудаком, странноватым ученым, таким я знал его до 1940 года», вспоминал Роберт Уилсон, молодой физик-экспериментатор, учившийся под началом Эрнеста Лоуренса. Люди такого типа администраторами не становятся. В декабре 1942 года Джеймс Конанн писал Грофсу, что он и Ванна Варбуш сомневаются, того ли человека мы назначили в руководители. Даже Джон Менли всерьёз высказывал тревожные опасения насчёт работы со своим начальником. Меня немного пугала его очевидная начитанность, вспоминал Менли, и отсутствие у него интереса к насущным делам. Больше всего Менли беспокоило организация лаборатории. Я уже не помню, сколько месяцев преставал копии с просьбами подготовить схему org-структуры, кто и за что должен отвечать. Оппенгеймер пропускал мольбы мимо ушей, пока Мэнли однажды в марте 1943 года, решительно распахнув дверь, не явился в кабинет начальника на верхнем этаже учебного корпуса Леконт-Холл. Оппенгеймеру одного взгляда хватило, чтобы понять причину появления Мэнли. Схватив лист бумаги, он шлепнул им о стол и воскликнул «Вот ваша чертова схема оргструктуры!». Оппенгеймер наметил поделить лабораторию на четыре отдела. экспериментальной физики, теоретической физики, химии и металлургии, а также средств доставки. Руководители групп внутри отделов подчинялись начальникам отделов, те Опенгеймеру. Начало было положено. В первые месяцы 1943 года Опенгеймер отправил 28-летнего Роберта Уилсона в Гарвард, чтобы организовать надежную доставку циклотрона в Лос-Аламос. 4 марта Уилсон прибыл в Лос-Аламос для осмотра помещения для циклотрона. Он застал полный бедлам, никаких графиков, никакого планирования, никто ни за что не отвечал. Уилсон пожаловался Менли. Они вместе решили серьёзно поговорить с Оппенгеймером. Встреча в Беркли обернулась провалом. Оппенгеймер рассердился и обругал их. Остолбеневшие Менли и Уилсон вышли от начальника в большом сомнении насчёт его организационных способностей. Предки Уилсона были квакерами, а сам он до начала войны пацифистом. Когда я согласился работать над этим чудовищным проектом, мне пришлось произвести нешуточный пересмотр своих взглядов. И всё же, как и все знакомые Уилсона в Лос-Аламосе, он больше всего боялся, что нацисты первыми создадут атомное оружие и выиграют войну. Хотя в душе учёный надеялся на то, что изготовление атомной бомбы однажды окажется нереальным, он был готов работать над её созданием. Высокомерное поведение Оппенгеймера поначалу раздражало трудолюбивого и вдумчивого Уилсона. Он мне не нравился, признался он позднее. Эдакий всезнайка, презирающий глупцов. И я, возможно, был одним из тех глупцов, которых он презирал. В конце концов, однако Пенгеймер, каким бы безответственным ни казался до переезда в Лос-Аламос, быстро показал свою открытость переменам. Уилсон был поражён произошедшим всего за несколько месяцев превращением босса в харизматичного, умелого администратора. Прежний чудаковатый физик-теоретик для Новолоссы Интеллигент Ливак на глазах становился первоклассным, дисциплинированным руководителем. У него был свой стиль, своя марка, говорил Уилсон. Он был очень умным человеком. За несколько месяцев исправил все недоработки, которые мы раньше замечали, показав, что смыслт в управлении делами куда больше нашего. Все наши сомнения вскоре развеялись. Летом 1943 года Уилсон заметил, что в его присутствии я выростал как личность. Я подражал Оппенгеймеру и попросту боготворил его. Я совершенно изменился. Тем не менее, в начальный период планирования Open Gamer нередко проявлял поразительную наивность. В схеме org-структуры, которую он вручил Менли, Роберт обозначил себя и как заведующего лабораторией, и как начальника отдела теоретической физики. Однако коллегам и самому Роберту вскоре стало ясно, что ему не хватит времени и на то, и на другое. Поэтому начальником теоретического отдела он назначил Ханса Бетте. Генералу Гровсу Роберт сказал, что для работы будет достаточно небольшой группы коллег. По утверждению майора Дадли во время первой инспекции Лос-Саламоса, Оппенгеймер заявил, что с работой при поддержке нескольких инженеров и техников справятся шестеро учёных. Даже если дадли преувеличил наивность Оппи, нет сомнений, что в самом начале Open Gamer сильно недооценивал размах порученной операции. На строительство по первому контракту был выделен бюджет в 300.000 долларов. Однако по окончании года было потрачено 7,5 млн. Объект в Лос-Аламосе начал работать в марте 1943 года. В поселок приехали сотни ученых, инженеров и обслуживающего персонала. Через полгода их число выросло до тысячи, через год на Столовой горе обитали три с половиной тысячи человек. К лету 1945 года на месте затерянной в глуши школы вырос небольшой город с населением из четырех тысяч гражданских лиц и двух тысяч военнослужащих. Люди проживали в трехстах жилых зданиях, 52 общежитиях и 200 трейлерах. Одна только техническая зона насчитывала 37 построек, в том числе установку для очистки плутония, литейный цех, библиотеку, актовый зал и десятки лабораторий, складов и кабинетов. К недовольству практически всех коллег Оппенгеймер поначалу согласился с предложением генерала Гровса о зачислении учёных на действительную военную службу офицерами сухопутных войск. В середине января 1943 года Опенгеймер прибыл на армейскую базу Президио в Сан-Франциско для присвоения воинского звания подполковник и не прошёл медкомиссию. Армейские медики установили, что вес Опенгеймера 58 кг, на 5 кг ниже минимально допустимого. И на 12 кг ниже идеального веса для мужчины его возраста и роста. Они также обнаружили хронический кашель, не проходивший с 1927 года, когда рентгеновские снимки впервые выявили у Роберта туберкулёз. К тому же Роберт жаловался на периодические растяжения пояснично-крестцового отдела позвоночника. Каждые 10 дней или около того он ощущал умеренную боль, отдающую в левую ногу. По этим причинам армейские доктора признали его полностью негодным к действительной военной службе. Однако Гровс уже успел спустить врачам указание о приёме Оппенгеймера на службу, поэтому учёного попросили подписать заявление, что он знает о вышеперечисленных физических дефектах, но тем не менее просит о зачислении на действительную военную службу с длительным контрактом. После медкомиссии Оппенгеймеру сшили офицерскую форму по мерке Соглашаясь стать военным, он руководствовался смешанными мотивами. Вероятны регалии старшего офицера служили для него осязаемым подтверждением того, что он, еврей, теперь признан своим. Кроме того, ношение военной формы в 1942 году выражало патриотические чувства. По всей стране мужчины и женщины надевали форму как извечную символическую дань защите своего племени, своей земли. Форма являлась зримым доказательством такой преданности. В душе Роберта было много исконно американского. Иногда в его взгляде появлялась отрешённость, вспоминал Роберт Уилсон. И тогда он говорил, что эта война не похожа ни на одну прошлую. Нынешняя война ведётся во имя принципа свободы. Он был убеждён, что боевые действия это эквивалент всенародного движения с целью разгрома нацистов. и искоренение фашизма, рассуждал о народной армии и народной войне. Формулировки Роберта почти не изменились. Язык оставался прежним, политическим, с той лишь разницей, что приобрел патриотический оттенок, в то время как раньше имел оттенок радикальный. Оппенгеймер приступил к набору в Лос-Алама с физиков, однако быстро выяснилось, что его коллеги наотрез отказываются ходить с троем. К февралю 1943 года старый друг Оппи и Сидор Раби и другие физики убедили его в необходимости демилитаризации лаборатории. Раби был одним из немногих друзей, кому Оппенгеймер позволял указывать на свои заблуждения. Он говорил, что раз мы на войне, то не грех надеть форму, а нас близит нас с американским народом и прочую чепуху. Я понимаю, что им очень хотелось победить в войне, Но бомбу таким образом не сделаешь. Он был очень грамотен и в то же время очень глуп. В конце месяца Гроув согласился пойти на компромисс. Во время опыта в лаборатории учёным позволят носить гражданскую одежду, но когда дело дойдёт до испытаний оружия, все переоденутся в военную форму. Лос-Аламос будет обнесён забором и объявлен военной базой. Однако внутри технической зоны лаборатории учёные будут подчиняться OpenGameru как директору по науке. Военные будут контролировать доступ на базу, но не будут мешать обмену информацией между учёными. Такой обмен будет входить в компетенцию OpenGamera. Ханс Бетте поздравил Опп с успешным завершением переговоров с армейцами, написав: "Я считаю, что вы заслужили научную степень в области дипломатии". Раби сыграл важную роль в этом и других организационных вопросах. Без Раби всё пошло бы кувырком, потом говорил Бетта, потому что Оппе не принимал никакой организованности. Раби и Ли Дюбридж, в то время руководитель лаборатории радиации МТИ, пришли к Оппе и сказали: "Тебе нужна чёткая организация. Лаборатория должна состоять из отделов, отделы из групп. иначе из этой затеи ничего не выйдет. А Оппе, ну, для него всё это было в новинку. Раби заставил Оппе действовать практичнее и отговорил отношение формы. Большое огорчение опенгеймеру доставил отказ Раби от переезда в Лос-Аламос. Оппе так сильно хотел перетянуть друга к себе, что предложил ему должность заместителя заведующего лабораторией, но ничего не помогало. Раби считал неприемлемой саму идею создания бомбы. Я решительно выступал против бомбёжек ещё с 1931 года, когда увидел фотографии японских бомбардировщиков над Шанхаем. Бомбы падают и на правых, и на неправых, от них никто не может укрыться ни осторожный, ни честный. Во время войны с Германией мы в лаборатории радиации, разумеется, помогали создавать устройства для бомбометания. Но то был реальный противник и серьёзный вопрос. Атомная же бомбардировка отошла от этого принципа ещё дальше. Мне это не нравилось тогда и не нравится сейчас. Я считаю, что это чудовищно. Раби полагал, что войну удастся выиграть с помощью менее экзотической технологии радиолокации. Я обдумал предложение, вспоминал Раби и отказался. Я ему сказал: "Я отношусь к войне серьёзно". Мы можем проиграть её из-за некачественных радиолокаторов. Раби также приводил опенгеймеру менее практичную, но более глубокую причину отказа. Он не хотел, чтобы оружие массового поражения стало кульминацией трёх веков физических исследований. Раби хорошо понимал, что столь безапелляционное утверждение неизбежно найдёт отклик в душе человека, склонного к философии. Однако в то время, как Раби размышлял о моральных последствиях создания бомбы, Оппенгеймер в разгар войны отодвинул метафизику в сторону и отмахнулся от возражений друга. Даже если согласиться с тобой, что проект стал кульминацией трёх веков физических исследований, писал он Раби: "Я занимаю другую позицию. Для меня это всего лишь вопрос разработки важного боевого оружия в военное время". Я считаю, что нацисты не оставляют нам выбора, разрабатывать его или нет. Опенгеймера волновал только один момент успеть создать оружие до того, как это сделают нацисты. Несмотря на отказ Раби от переезда в Лос-Аламос, Опенгеймер сумел убедить его приехать на первый коллоквиум и выполнять роль одного из немногих внештатных консультантов проекта. Раби, по словам Ханса Бетта, стал для Оппе отцом-наставником. "Я никогда не состоял в штате Лос-Аламоса", соговорил Раби, и потому отказался, не хотел засорять каналы общения. "Я не входил ни в один из важных комитетов, просто был личным советником Оппенгеймера". С другой стороны, Раби помог уговорить переехать в Лос-Аламос Ханса Бетта и многих других учёных. Он также убедил Оппенгеймера назначить Бетта начальником теоретического отдела. который считал нервным центром проекта. Оппенгеймер доверял суждениям Раби по всем вопросам и незамедлительно исполнял его предложения. Когда Раби указал на падение морального духа группы физиков в Принстоне, Оппенгеймер решил перетащить в Лос-Аламос всех 20 учёных. Это решение оказалось неожиданно удачным, так как в группу входил не только Роберт Уилсон, но и блестящий, по мальчишески задорный 24-летний физик по имени Ричард Фейнман. Оппенгеймер моментально разглядел гениальность Фейнмана и пожелал иметь его у себя в Лос-Аламосе. Однако жена Фейнмана Орлин страдала от туберкулёза, и Фейнман чётко заявил, что никуда без неё не поедет. Молодой учёный считал вопрос закрытым. Однако зимой в начале 1943 года ему позвонили по межгороду из Чикаго. Это был Опенгеймер, сообщивший, что нашёл для Орлин туберкулёзный санаторий в Эльбукерке. Опи заверил Фейнмана, что тот сможет работать в Лос-Аламосе и навещать жену по выходным. Фейнман был тронут и согласился. Опенгеймер не жалел сил в погоне за подходящими людьми для работы на холме, как стали называть посёлок на столовой горе. Он начал набор осенью 1942 года. Ещё до того, как Лос-Аламосоу присвоили название Объект Y, мы должны сейчас же начать, без всяких церемоний, нанимать всех, до кого дотянемся, писал он Менли. Среди первых кандидатур числился Роберт Бэтчер, администратор МТИ и физик-экспериментатор. Потребовалось несколько месяцев настоящих уговоров, прежде чем Бэтчер наконец согласился переехать в Лос-Аламос. в июне 1943 года и возглавить отдел экспериментальной физики. Накануне весной Опенгеймер сообщил Бэчеру в письме, что особая квалификация делает его почти незаменимым человеком, и что именно поэтому я преследовал вас с таким упорством несколько месяцев подряд. Опенгеймер писал, что твёрдо верит в его уравновешенность и рассудительность. Качество, которое высоко ценится в этом бурном начинании. Бэтчер приехал, но сходу предупредил, что немедленно уволится, если ему прикажут надеть мундир. 16 марта 1943 года Оппи и Китти сели в поезд, идущий в Санта-Фе, сонный городишко с двадцатью тысячами жителей. Они остановились в Ла Фонда. лучшем отеле города, где Опенгеймер потратил несколько дней на подбор персонала для местного бюро по связям с лабораторией. В один из этих дней в фойе отеля явилась Дороти Скаррит Маккибин, 45-летняя выпускница женского колледжа Смит, приглашенная на интервью о приеме на работу, о которой она ничего не знала. «Я увидела мужчину, передвигавшегося, ступая на мыски, в свободном плаще и с порк-паем на голове, рассказывала МакКибин. Оппенгеймер представился как мистер Брэдли и попросил женщину рассказать о себе. Овдовев 12 лет назад, МакКибин переселилась в Нью-Мексико для лечения легкой формы туберкулеза и, подобно Оппенгеймеру, влюбилась в суровую красоту этого края. К 1943 году МакКибин знал о всех, кого стоило знать в общественных кругах Санта-Фе, в том числе художников и поэтов. в ETS, Peggy Pond Church, акварелиста Кэди Уэлса и архитектора Джона Гоумима. Она также дружила с танцовщицей и хореографом Мартой Грэм, приезжавшей на лето в Нью-Мексико в конце 1930-х годов. Опенгеймер понял, что эта образованная, имеющая широкие связи, уверенная в себе женщина не перед кем ни спасует, а узнав, что она знакома с Санта-Фе и городским окружением лучше, чем он сам, На Нилуе заведовать, не привлекающим к себе вниманием бюро на East Palace Avenue, номер 109, в деловой части города. Маккибен была мгновенно очарована простотой, любезностью и обаянием Оппенгеймера. Я сразу поняла всё, с чем он связан жизненно, вспоминала она впоследствии, и приняла решение. Я подумала, как здорово было бы работать с таким человеком, кем бы он ни был. Мне никогда не встречались люди подобной притягательной силы, действующей так быстро и так неотразимо. Мне был неведом рот его занятий. Я подумала, даже если он копает канавы, прокладывая новую дорогу, я не прочь делать то же самое. Мне очень хотелось быть рядом с человеком такой жизненной силы, излучающим столько энергии. Это меня устраивало. Если сначала Макбет не подозревала, чем занимался Оппенгеймер, То вскорь стала привратницей Лоса-Аламоса. В своём маленьком кабинете она приветствовала сотни учёных с членами их семей, прибывающих, чтобы работать на холме. В некоторые дни ей приходилось делать сотни телефонных звонков и выдавать десятки пропусков. Она знала всё и всех в новом посёлке, но при этом только через год поняла, что там создают атомную бомбу. Макбен Оппенгеймер станут друзьями на всю жизнь. Роберт обращался к Дороти Маккибен по свойски, пользуясь её прозвищем Динг, и вскоре стал полностью доверять её здравомыслию и оперативности. В 39 лет Опенгеймеру можно было дать 19. Он по-прежнему носил длинные, чёрные как смоль, вьющиеся волосы, торчащие во все стороны. "Таких голубых глаз, как у него, я ни у кого не видела", говорила Маккибен. Глаз прозрачной голубизны. Они напоминали ей бледную, ледяную синь горячавки, дикого цветка, растущего на склонах Сангре-де-Кристо. Взгляд Роберта завораживал. Глаза, большие и круглые, под пушистыми ресницами и густыми черными бровями. Он всегда смотрел в лицо собеседника, всегда отдавал все внимание тому, с кем говорил. Оппе по-прежнему говорил очень тихо. Хотя он мог рассуждать с большим знанием дела о чем угодно, Оппи сохранял очаровательный мальчишеский вид. Когда что-либо производило на него впечатление, он восклицал «Ух ты!» И это «Ух ты!» так приятно было слышать. Число поклонников Роберта в Лос-Аламосе росло в геометрической прогрессии. В конце месяца Роберт, Китти и Питер прибыли на холм и поселились в новом жилище. одноэтажном доме деревенского типа, сложенном из брёвен и камня в 1929 году для Мэй Конал, сестры директора школы ранчо, художницы и по совместительству школьного завхоза. Хозяйский коттедж номер 2 находился в конце Ванной улицы, названной так с непогрешимой логикой, потому что этот и пять других домов, сохранившихся от бывшей школы, были единственными в посёлке, где имелась своя ванна. Расположенный на тихой немощёной улице в самом центре новой общины, дом опенгеймеров был частично отгорожен от других домов кустами и даже имел небольшой сад. Всего две крохотные спальни, да рабочий кабинет, никакого сравнения с хоромами на Иглхилл. Ввиду того, что школьное начальство принимало пищу в школьном буфете, в доме отсутствовала кухня. Этот недостаток по настоянию Китти вскоре был исправлен. Гостиная однако была удобна, с высокими потолками, сложенным из камня камином и гигантским окном из прессованного стекла, выходящим в сад. В этом доме семья прожила до конца 1945 года. Первая весна обернулась для большинства новых жителей посёлка кошмаром. Снег растаял, Землю покрывала жидкая грязь, которая моментально налипала на обувь. В иные дни даже колеса машин застревали в грязи, как в зыбучих песках. К апрелю число ученых достигло 30. Большинство новоприбывших размещались в фанерных бараках с железной крышей. Оппенгеймеру удалось добиться от армейских инженеров небольшой уступки в угоду эстетике. Расположение бараков было привязано к естественному рельефу местности. Увидев новое место, Ханс Бетт пришёл вуныние. "Я был шокирован", признал всё он, "шокирован оторванностью от внешнего мира, шокирован убогостью зданий. Все постоянно боялись пожара, способного за раз погубить весь проект". И всё же Бетт был вынужден признать, что окружающий ландшафт отличался абсолютной красотой: горы за спиной, пустыни впереди, горы позади пустыни. Был конец апреля, в горах ещё лежал снег, чудесный вид. Но мы, конечно, были очень далеки от всех и всего на свете. Мало помалу мы смирились. Захватывающая дух красота природы отчасти сглаживала вынужденную убогость посёлка. Мы могли смотреть, что происходило за пределами стальной проволоки, писала Бернис Броде, супруга физика Роберта Броде, и наблюдать смену времён года. Осенью тополя покрывались золотом на темном фоне вечно зеленых деревьев, зимой наносили сугробы метели, весной распускались бледно-зеленые листочки, а летом в соснах шелестел сухой пустынный ветер. Только гений мог придумать основать поселок на вершине плоского холма, пусть даже многие толковые люди разумно доказывали, что Лос-Аламас — неподходящее место для поселка ученых. Когда Опенгеймер расхваливал красоту Плоскогорья во время кампании по набору сотрудников в Чикагском университете, закоренелый горожанин Лео Силерт воскликнул: "В таком месте ни один человек не сможет собраться с мыслями. Любой, кто туда поедет, тронет с умом". Всем пришлось менять заведённые привычки. В Беркли Опенгеймер отказывался читать лекции раньше 11:00 утра, чтобы иметь возможность общаться с друзьями до поздней ночи. В Лос-Аламосе в техническую зону приходилось являться к 7:30. Техзону, которую все попросту называли зоной Т, окружал забор из проволочной сетки высотой 2,9 м с двумя рядами колючей проволоки наверху. Военная полиция проверяла на входе пропуска-бирки разного цвета. Белые выдавались физикам и другим учёным, имевшим право свободного передвижения внутри зоны Т. Случалось, что Опенгеймер по рассеянности забывал о торчащих повсюду часовых. Как-то раз он въехал через главные ворота Лос-Аламоса и проскочил в зону, даже не притормозив. Встревоженный охранник выкрикнул предупреждение и сделал выстрел по колёсам. Опенгеймер остановился, вернулся задним ходом и бормоча извинения, выехал за пределы зоны. Озабоченный безопасностью Опенгеймера Гровс в июле 1943 года письменно попросил учёного не ездить на автомобиле дальше нескольких миль, а заодно уж воздержаться от полётов на самолёте. Как и все остальные Open Gamer работал 6 дней в неделю с одним выходным по воскресеньям. Даже в рабочие дни он носил свой привычный для этих мест гардероб: джинсы или брюки цвета хаки и синюю рабочую рубаху без галстука. Коллеги подражали его примеру, «В рабочее время я не видела ни одной пары начищенных до блеска туфель», писала Бернис Броде. Когда Оппи шел утром в зону Т, коллеги пристраивались следом и молча прислушивались к его тихому бормотанию о планах на день. «Как наседка с цыплятами», подметил один из обитателей Лос-Аламоса. «Порк-пай, трубка и странный взгляд создавали ему характерную ауру», вспоминала 23-летняя телефонистка женской вспомогательной службы. Ему никогда не приходилось пускать пыль в глаза или повышать голос. Он имел право потребовать, чтобы его соединили без очереди, но никогда им не пользовался. Другой на его месте был бы настойчивее. Подчёркнуто неформальное обращение расположило к Окунгеймеру многих тех, кто в противном случае чувствовал бы себя в его присутствии неуютно. Эд Доти, молодой техник в составе особого инженерного отряда сухопутных войск, После войны писал родителям, как доктор Оппенгеймер несколько раз звонил по тому или иному поводу. И всякий раз, когда я отвечал в трубку, доти говорил: "А я Оппе". Манера поведения Оппенгеймера резко контрастировала с генералом Гровсом, требовавшим соблюдения субординации и уважения. Оппе соблюдение субординации и уважения доставались естественным путём. С самого начала Open Gamer и Гровс договорились, что зарплата каждого сотрудника останется такой же, как на прежнем месте работы. Это вызывало большие расхождения. Сравнительно молодой ещё человек, призванный из частного сектора, подчас получал намного больше, чем пожилой профессор университета с гарантированной должностью. Чтобы смягчить неравенство, Open Gamer издал распоряжение взимать квартплату пропорционально заработной плате. Когда молодой физик Гаррольд Огню потребовал от Оппенгеймера объяснить, почему иной сантехник получает в 3 раза больше выпускника колледжа, Оппе ответил, что сантехники понятия не имеют о важности лабораторий для исхода войны, в то время как учёным она известна, и что это оправдывает разницу в доходах. По крайней мере, учёные работали в Лос-Аламосе не ради денег. Оппенгеймер проработал в лаборатории полгода, прежде чем секретарша напомнила ему, что он не оприходовал ни одного чека с заработной платой. Все сотрудники работали допоздна. Лаборатория не запиралась круглые сутки, и Оппенгеймер поощрял работу по личному графику. Он не разрешил вводить табельные часы, а угудок начали использовать только с октября 1944 года. Когда один из экспертов-рационализаторов пожаловался генералу Гровсу на отсутствие чёткого распорядка. Работа была жутко напряжённой, вспоминал Бетта. Руководитель теоретического отдела считал, что в научном смысле его работа была не такой уж сложной, как многое из того, что я делал в другое время. Однако жёсткие сроки вызывали невероятный стресс. Мне казалось, и это ощущение приходило даже во сне, говорил Бетта. Будто я толкаю в гору тяжелогружённую тачку. Учёным, привыкшим к миру ограниченных ресурсов и почти полного отсутствия сроков, теперь приходилось привыкать к миру неограниченных ресурсов и очень плотных графиков. Бэтта работал в штаб-квартиру Open Gamer'а, находящейся в корпусе Т, от слова теоретический, неказистой двухэтажной постройки зелёного цвета, быстро снескавшей славу духовного центра поселка. Рядом сидел Дик Фейнман. Настолько же общительный, насколько Бетта был задумчивым. «У меня на глазах», — вспоминал Бетта, — Фейнман материализовался из Принстона. Я никогда о нем прежде не слышал, зато о нем слышал Опенгеймер. Фейнман вел себя очень оживленно, правда, оскорблять меня начал только через два месяца. 37-летний Бетте любил собеседников, готовых вступить с ним в спор. А двадцатипятилетний Фейнман любил поспорить. Когда они сталкивались лбами, любой человек в здании мог слышать, как Фейнман выкрикивает: "Нет, нет, вы просто сумасшедший!" или "Это безумие!" Бэ это принимался терпеливо объяснять свою правоту. Фейнман на пару минут замолкал и потом снова взрывался: "Не может быть, да вы спятели!" Коллеги вскоре присвоили Фейнману прозвище "комар". А бета Ленкор. В Лос-Аламосе Оппенгеймер был совершенно не похож на Оппенгеймера, каким я знал его раньше, говорил Бетта. До войны Оппенгеймер был немного неуверенным в себе и застенчивым. В Лос-Аламосе он стал решительным управленцем. Бетта затруднялся объяснить, чем была вызвана подобная метаморфоза. Знакомый ему по Беркли человек чистой науки был глубоко погружён в тайны природы. Open Gamer ни капли не интересовало что-либо, напоминающее промышленное производство. Но в Лос-Аламосе он управлял поистину промышленным предприятием. Это была совершенно непохожая задача, требующая в корне иного подхода, говорил Бэтта. И он преобразился, чтобы соответствовать новой роли. Оппи редко приказывал и умел вместо этого передавать свои желания, как вспоминал физик Юджен Вигнер, легко и естественно, с помощью взгляда, рук и наполовину потухшей трубки. Бетта запомнил, что Оппи никогда не диктовал задачи. Он помогал нам показать себя с лучшей стороны, подобно тому, как добрый хозяин поступает с гостями. Роберт Уилсон соглашался с коллегой: в его присутствии я становился умнее, разговорчивее, настойчивее, прозорливее и поэтичнее. Хотя я обычно медленно читаю, стоило ему вручить мне письмо, как я после одного взгляда отдавала его назад, готовая обсудить мельчайшие подробности его содержания. Уолсон однако признавал некоторую долю самооблащения относительно этих ощущений. Когда он уходил, прежние умные вещи было трудно восстановить или вспомнить. Как бы то ни было, заданный настрой сохранялся, и я был способен сам домыслить то, что требовалось сделать. Хрупкий и аскетичный вид ещё больше подчёркивал обаяние Роберта как руководителя. Уязвимость только укрепляла притягательную силу его личности, заметил Джон Мейсон Браун многие годы спустя. Выступая, он казалось становился больше ростом. Величие его ума проявлялось себя так, что все забывали о его физической немощи. Оппи раньше обладал даром быстрее всех предвидеть очередной вопрос, назревающий в процессе решения какой-либо теоретической задачи. Теперь же удивлял коллег почти мгновенным пониманием любого аспекта инженерного дела. Ему бывало давали прочитать документ, я сам не раз это наблюдал, вспоминал Ли Дюбрич. Страниц 15-20 машинописного текста. И он говорил: "Ну-ка, посмотрим, и тогда уж обсудим". После чего листал документ минут 5 и немедленно проводил инструктаж по ключевым моментам. Оппи обладал поразительной способностью к быстрому усвоению информации. Вряд ли в лаборатории существовало что-либо важное, о чём Оппи не имел бы полного представления. Когда вспыхивали споры у опенгеймера, заранее были готовы контраргументы. Дэвид Хокинс Аспирант-философ из Беркли, согласившийся работать личным помощником Оппенгеймера, много раз наблюдал это явление. Оппенгеймер терпеливо выслушивал спорящих, после чего подводил итог, не оставляющий места для разногласий. Это было похоже на волшебный трюк и внушало уважение всем присутствующим, в том числе людям с более обширным списком научных заслуг. Оппенгеймер умел включать и выключать личное обаяние по желанию. Знавшие его по Беркли помнили, что имеют дело с человеком, наделённым особым талантом, втягивать других в свой круг общения. А те, кто, как Дороти Маккибен, встречали его впервые в Нью-Мексико, не могли побороть в себе желание угодить ему. Он побуждал вас совершать невозможное, вспоминала Маккибен. Однажды её вызвали из Санта-Фэ на объект и спросили, не согласится ли она помочь в разрешении острого жилищного кризиса. взяв на себя управление гостевым домом в 10 милях вверх по дороге и превратив его в гостиницу на 100 человек. Я никогда прежде не управляла отелем, возразила она. В этот момент открылась дверь кабинета Оппенгеймера, его хозяин высунул голову и сказал: "Дороти, я хотел бы, чтобы вы попробовали". И снова закрыл дверь. Маккибен согласилась. Мне кажется, он использовал людей без особого сожаления, вспоминал Джон Менли. Если он видел, что человек ему полезен, он спокойно использовал его. В то же время Менли считал, что многие, включая его самого, были даже рады служить Роберту. Настолько хитро он их эксплуатировал. Он, на мой взгляд, прекрасно понимал, что другие видели и как и что происходит. Это напоминало балет. Все знали постановку и свою роль в ней. Никто никого не держал в неведении. Роберт прислушивался к другим и часто следовал их совету. Когда Ханс Бет высказал мысль, что всем бы пошёл на пользу еженедельный открытый коллоквиум, OpenGamer немедленно его поддержал. Узнав об этом, Гровс попытался наложить запрет, однако OpenGamer настоял на том, что свободный обмен мыслями среди носителей белых пропусков крайне важен для дела. Подоплёка нашей работы настолько сложна, писал Оппи Энрико Ферми. А информация была в прошлом настолько раздроблена, что нам, похоже, очень пойдёт на пользу спокойная обстоятельная дискуссия. Первый коллоквиум состоялся в опустевшей школьной библиотеке 15 апреля 1943 года. Стоя перед небольшой учебной доской, Оппенгеймер бегло поприветствовал собравшихся. и представил своего бывшего ученика Боба Сербера. Серберу было поручено сделать краткий обзор текущих задач для без малого 40 учёных. Заикающийся, говорящий по бумажке Сербер вдруг оказался в центре внимания. Секретный режим был некудышный, писал потом Сербер. В коридоре стучали молотками плотники, в один момент сквозь картонную панель потолка просунулась чья-то нога. очевидно работающего под крышей электрика. Через несколько минут Оппенгеймер послал Джона Мэнли шепнуть докладчику на ухо, чтобы тот перестал использовать слово «бомба» и заменил его на что-нибудь более нейтральное, вроде «изделия». «Назначение проекта, — сообщил Сербер, — состоит в изготовлении практичного боевого оружия в форме бомбы», в котором энергия высвобождается за счет цепной реакции быстрых нейтронов в одном веществе или нескольких веществах, в которых может происходить деление ядер. Обобщая выводы, сделанные на летние встречи в Беркли, Сербер объявил, что по их расчетам атомная бомба способна произвести взрыв с тротиловым эквивалентом 20 тысяч тонн. Однако для любого такого изделия потребуется высокообогащенный уран. Сердечник из обогащённого урана размером примерно с дыню будет иметь вес 15 кг. Оружие можно сконструировать и на базе ещё более тяжёлого элемента плутония, получаемого с помощью захвата нейтронов с использованием урана 238. Плутониевая бомба потребует ещё меньше критической массы. Сердечник из плутония весил бы всего 5 кг и не превышал бы размерами апельсин. Сердечник, из чего бы он ни состоял, должен быть окружён толстой оболочкой из обычного урана размером с баскетбольный мяч. Конечный вес любого из двух устройств составил бы около тонны, что делало возможным доставку оружия по воздуху. Малыш, первая в мире боевая атомная бомба весом 4,4 тонны, была сброшена на Хиросиму с бомбардировщика B-29. под названием «Энола Гэй». Примечания авторов. Большинство слушавших сербера ученых разбиралось в теоретических возможностях новой физики, однако изолированность от коллег в других областях не позволяла им вникать в детали. Мало кто подозревал, как много коренных вопросов были уже решены, по крайней мере, в общих чертах. На пути создания действующего оружия всё ещё сохранялись большие препятствия, но они были преодолимы. По поводу некоторых физических принципов атомной бомбы пока сохранялись сомнения, однако реальные затруднения теперь были связаны с конструкцией и начинкой. Производство достаточного количества урана-235 или плутония требовало наличия огромных промышленных мощностей. Но и в случае получения достаточного количества оружейного урана никто пока не знал, каким образом сконструировать атомную бомбу, чтобы получить эффективный взрыв. Однако даже такой скептик, как Ханс Бетта, понимал, как сам позднее говорил: нет никаких сомнений, как только плутоний будет изготовлен, атомная бомба тоже будет изготовлена. Поэтому главный посыл выступления Сербера состоял в том, чтобы показать учёным: им поручена миссия способное внести перелом в ход войны. Осознание этой задачи само по себе поднимало боевой дух. Вступительная речь Сербера достигла задуманного OpenGameMerom результата. Учёные прониклись ощущением великой миссии и пониманием того, что рычаги истории находятся в их руках. Вот только получится ли опередить немцев? Успеют ли они закончить работу, чтобы выиграть войну? За 2 недели Сербер прочитал ещё 4 одночасовые лекции, раскручивая задуманный Оппенгеймером творческий диалог. Помимо других вопросов, Сербер кратко обрисовал механику процесса, который он назвал выстрелом, задачу соединения урана или плутония в критическую массу для вызова цепной реакции. Сербер остановился на самом простом способе пушке, позволяющей создать критическую массу путём отстрела уранового цилиндра в мишень из некоторого количества урана 235, что вызвало бы взрыв. Другой проект Сербера предлагал смонтировать части заряда на кольце, как показано на приложенной схеме. Если взрывчатое вещество распределить по кольцу и одновременно подорвать, то части заряда устремятся внутрь и образуют сферу Идея имплазивной схемы впервые была предложена старым другом Оппенгеймера Ричардом Толмином летом 1942 года, после чего Сербер подготовил для Оппенгеймера пояснительную записку на эту тему. Толмен впоследствии составил ещё две пояснительные записки об имплазивном способе. В марте 1943 года Вана Варбуш и Джеймс Кононд попросили Оппенгеймера уделить больше внимания имплазивной схеме детонации. Опенгеймер ответил: "Этим занимается Сербер". Хотя Толман не предлагал сжатие твёрдого материала с целью повышения его плотности, эта мысль достаточно оформилась, чтобы попасть, пусть даже в виде сноски, в тезисы лекции Сербера. Этого хватило, чтобы пробудить любопытство у другого физика, Сета Недермейера, который попросил Опенгеймера разрешить ему исследовать возможность этой схемы. Скорее Недермейра и небольшую группу учёных можно было видеть на испытаниях имплозивных зарядов в одном из каньонов по соседству с Лос-Аламосом. Лекция Сербера была уготовлена долгая жизнь. Пользуясь тезисами Сербера ad condon, отпечатал на пишущей машинке обзорную лекцию на 24 страницах. Её размножили на мимियोगрафе и переплели в брошюру под названием Лос-Аламосский букварь, которую выдавали новоприбывшим учёным. На лекции Сербера побывал Энрико Ферми, после чего сказал Оппенгеймеру: "Я вижу, что ваши люди горят желанием сделать бомбу". Оппенгеймер заметил налёт удивления в высказывании Ферми. Коллега только-только приехал из Чикаго, где среди учёных наблюдалась странная покорность судьбе. В то время, как в лаборатории Оппе царили возбуждение и приподнятость. Все, хоть в Лос-Аламосе, хоть в Чикаго, считали, что бомбу, если её вообще возможно создать, первыми сделают немцы. Но в отличие от Чикаго, где этот вывод вызывал у ведущих учёных тревогу и угнетённость, в Лос-Аламосе, под ненавязчивым руководством Оппенгеймера, это понимание оказалось лишь подгоняла людей на трудном пути. Однажды Ферми отвёл Оппенгеймера в сторону и предложил новый способ массового истребления немцев. Продукты радиоактивного распада, предположил он, можно было бы использовать для отравления продовольственных ресурсов. Оппенгеймер отнёсся к идее серьёзно. Попросив Ферми больше ни с кем её не обсуждать, Оппенгеймер доложил о предложении генералу Гровсу, а потом обсудил его с Эдвардом Теллером. Телль-Риакабе ответил, что в ядерном реакторе во время цепной реакции можно выделить стронций-90. Однако в мае 1943 года Оппенгеймер рекомендовал приостановить работу над предложением, причём по шокирующей причине. Работу в этом направлении писал он Ферми. Мне кажется, не стоит даже начинать, если мы не сможем отравить достаточно продовольствия, чтобы погубить хотя бы полмиллиона немцев. Потому что из-за неравномерности распространения действительное число поражённых несомненно кажется намного ниже. От идеи отказались, но лишь потому, что она не гарантировала уничтожение населения противников в достаточном количестве. Война побуждала порядочных мужчин выдвигать прежде недопустимые идеи. В конце октября 1942 года Опенгеймер получил конверт со штампом секретно от старого друга и соратника Виктора Вайскопфа, который сообщал ужасную новость, полученную в письме от живущего в Принстоне физика Вольфганга Паули. Паули писал, что его бывший немецкий коллега, нобелевский лауреат в физик Вернер Гейзенберг был назначен директором института Кайзера Вильгельма, центра ядерных исследований в Берлине. Кроме того, Паули узнал, что Гейзенберг планировал выступить с лекцией в Швейцарии. Вайскоп обсудил событие с Хансом Бетте, и оба пришли к одному и тому же выводу: надо было что-то делать. "Я считаю", писал Вайскоп Опенгеймеру, что лучше всего организовать похищение Гейзенберга в Швейцарии. Именно так поступили бы немцы, если, скажем, вы или Бетте приехали бы в Швейцарию. Файскоп даже вызвался добровольно участвовать в такой операции. Оппенгеймер без промедления ответил, поблагодарив Файскопфа за интересное письмо. Он сообщил, что уже слышал о предстоящем визите Гейзенберга в Швейцарию и обсудил вопрос с надлежащими властями в Вашингтоне. Вряд ли вы услышите об этом что-либо ещё. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить вас и заверить, что делу будет оказано должное внимание». Надлежащие власти, с которыми Оппи действительно успел переговорить еще до получения письма, были представлены Ван Иваром Бушем и Лесли Грофсом. Им же Роберт отдал письмо Вайскопфа. При этом он высказался против предложения, так как похищение Гайзенберга, даже если бы оно удалось, показала бы нацистам, какое большое значение союзники на самом деле придавали ядерным исследованиям. С другой стороны, Оппенгеймер не удержался и сказал Бушу, что намеченный визит Гейзенберга в Швейцарию предоставляет нам неординарную возможность. Много позже Гровс всерьёз вернулся к идее похищения или убийства Гейзенберга. В 1944 году Он отправил агента управления стратегических служб Мориса Берга в Швейцарию, где в декабре того же года бывший игрок в бейсбол следил за немецким физиком, но в итоге не решился совершить покушение.